Глава 10. Северный Израиль. Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов, которые творят войны для собственных прибылей, и войны будут упразднены. Генри Форд. Приняв от меня бумагу и осмыслив все сказанное мной, барон явно занервничал. Возможно, у семьи Ротшильда были свои планы на это зерно, и как выгодно его перепродать, но теперь им придется действовать в рамках договора. Когда он дочитал указ, то, подумав несколько секунд, спросил, «Могу я узнать, чем вызвана такая спешка и необходимость вводить запрет на вывоз зерна из страны? Дело в том, что эта зима будет особенно холодной и беснежной, а затем будет жаркое лето практически без дождей, поэтому урожай озимых сортов, как и яровых сортов, будет катастрофически минимальным. Следующий за ним год будет более урожайным». Но урожая хватит только для собственных нужд. Мы, конечно, попробуем расширить посевные площади на востоке нашей страны. Но быстро этого добиться не получится. Для подстраховки мы закупили зерно в Соединенных Штатах Америки в следующем году с поставкой в порты Санкт-Петербурга и Одессы. Поэтому при сотрудничестве с нами работой ваш порт в следующем году будет обеспечен. Как видите, мы стремимся учитывать интересы наших партнеров. Весной мы проведем оценку запасов зерна, необходимого на посевную и для запаса на случай неурожая. И, возможно, часть из него мы все же продадим за рубеж, но на особых условиях, которые будут озвучены отдельно. Сказал я, и видя, что мой собеседник кивнул, соглашаясь с моими доводами, при этом, скорее всего, прикидывая, как можно заработать на этом в Европе. Ведь цена в любом случае вырастет и, возможно, даже в два, а то и в три раза. Следующий вопрос, который я хотел обсудить с вами, это ограничение на продажу нефти, которые вступят в следующем году, предвидя ваши возможные финансовые потери в первое время, пока рынки не успокоятся в результате реакции на эти изменения. Я буду ходатайствовать о разрешении на строительство вами трубного нефтепровода, которые вы хотите проложить в качестве небольшой компенсации. Налогообложение нефтяной отрасли будет изменено, и налоговая нагрузка будет повышена, но при этом будут введены определенные льготы в виде передачи части акций инфраструктурных проектов, реализованных вами в нашей стране, так как в скором времени все железные дороги перейдут под управление государством. Учитывая вашу потребность в вагонах-цистернах, «Мы подготовим распоряжение об увеличении их выпуска и проконтролируем его выполнение», — рассказал я и, видя пожелание собеседника что-то добавить по этому вопросу, прервался и слегка склонил голову, давая ему слово. «Ваше Высочество, мы неоднократно направляли свои прошения по строительству нефтепровода и на увеличение вагонов цистерн на нашем направлении, но все заканчивалось только пустыми обещаниями». высказался барон. «Не беспокойтесь, я лично возьму эти проекты под свой контроль и выделю человека с широкими полномочиями, который будет следить за ходом их выполнения. А теперь я бы хотел перейти к более важному вопросу. Как вы относитесь к еврейскому вопросу в нашей стране и за ее пределами?» спросил я, следя за реакцией собеседника. «Это очень важный вопрос для семьи Ротшильдов, так как мы всячески поддерживаем евреев». и часто привлекаемых в качестве специалистов на свои заводы. Ротши старший вообще мечтает о создании еврейского государства Израиль на землях Палестины в Османской империи. То, что я сейчас скажу, посторонние люди не должны будут узнать никогда. Мы предлагаем вам создать государство Северный Израиль как основу для создания государства Израиль на землях Палестины со столицей в Иерусалиме. В царстве польском сейчас проживает самое большое количество евреев в Европе. В Варшаве их численность превышает полмиллиона человек. Наше государство создаст свободную экономическую зону в Варшаве и ее окрестностях на 100 километров вокруг нее. Вам представится возможность арендовать эти земли на 99 лет с правом выкупа в будущем. Называться она вначале будет «Еврейская автономия». Для всех неевреев в этой области будет введен дополнительный налог, а в случае их желания переселиться, вы обязаны будете выкупить у них имущество по фиксированным ценам и оплатить их переезд в указанные регионы. Да, евреям придется серьезно заплатить за это, но у них появится возможность получить свои земли без войны и не неся человеческих жертв. Я понимаю, что сейчас положение евреев в Варшаве просто бедственное. Но я уверен, что их соотечественники со всего мира обязательно помогут им в этом. На территории еврейской автономии будет разрешено принимать свои законы и содержать свою полицию. наравне с полицией Российской империи. А принимаемые законы не должны будут противоречить законам нашего государства. Но в некоторых случаях император раз в год сможет носить небольшие послабления для этой автономии, например, в виде небольших изменений в закон, которые будут действовать только на территории этой автономии, ну и будет еще ряд ограничений в выступлениях против существующей власти. К нами замечено участие большого числа евреев в противоправительственной деятельности. И если они не прекратят свою деятельность или не будут переданы властям, то последствия для семей этих революционеров, И даже дальних родственников будут крайне плачевными. У нас Сибирь большая, и там строить дороги нужно будет не одну сотню лет. А учитывая, что у вас очень обширные родственные связи, то от действий одного человека пострадать могут сотни его родственников. А теперь я хочу немного поделиться своими мыслями и предостеречь вашу семью от необдуманных поступков в будущем». Нами выявлена связь между покушениями на президента Соединенных Штатов Америки господина Линкольна и императора Российской империи Александра II. Их связывала вражда с домом Ротшильдов, поэтому я подстраховался. И в случае покушения на меня или на моего отца будут применены методы устранения всех членов семьи Ротшильдов до седьмого колена. Необходимая сумма уже выделены. а люди, которые в случае необходимости выполнят все для этого необходимое, уже проживают в непосредственной близости от своих целей. Эту предосторожность, с моей стороны, я считаю залогом нашего плодотворного сотрудничества. Так что в будущем, если у вас появится информация о готовящемся на императора или на меня покушении, в ваших интересах будет сообщить об этом как можно скорее. И прошу заметить, я не буду поднимать этот вопрос... пока наше сотрудничество идет в рамках соблюдения цивилизованных методов ведения игры. Мое устранение не поможет избежать заслуженного наказания тем, кто отдал этот приказ или просто выразил свое пожелание, которое кто-то неправильно понял. От моих слов барон побледнел и не знал, что на это ответить. Ведь обвинение в убийстве императора, которое я озвучил, грозило страшными последствиями. А уверенность, с которой я это произнес, говорила о том, что у меня имеются неопровержимые факты по этому делу. Мой отец от моих слов покраснел, но смог сдержаться и промолчал. Но по глазам я видел, что ему это стоило огромных усилий. На этой ноте я хочу закончить нашу встречу и надеюсь на то, что Ротшильд-старший примет правильное решение. И нам не придется вступать ни в открытое, ни в тайное противостояние. — сказал я и встал, показывая, что наш разговор окончен. Бледный барон, попрощавшись, на негнущихся ногах покинул кабинет отца. Как только за ним закрылась дверь, отец в порыве гнева швырнул стену чернильницу, после чего с трудом, совладав собой, спросил меня, «Почему ты не сообщил мне об этом раньше?» «А что бы ты предпринял? Развязал с ним войну?» «Так это очень сильно ударит по нашей экономике, отбросив на нас на годы назад». Мы сейчас живем вольготно за счет огромных продаж зерна и нефти. А их плотно контролируют Ротшильды, а также они выдали баснословно много кредитов и подмяли под себя многие сектора в нашей экономике. Нам придется очень долго разгребать последствия этого. Да и уверенности, что данный приказ был отдан лично, у меня нет. Вспомни, как ты, проходя по дворцу, обратил внимание, что вокзал загораживает вид из окна на военное поле. А через три дня, проходя мимо, уточнил у окружающих, куда подевался вокзал. И не приснилось ли тебе, что три дня назад он был напротив окна, как ты их потом называл, тебе напомнить? Скорее всего, здесь была подобная ситуация. Один из Ротшильдов выразил свое недовольство, а кто-то проявил ненужную инициативу. Уверен, что в ближайшее время в окружении Ротшильдов умрет близкий родственник или очень доверенное лицо». Тогда это подтвердит мою версию. Ну а показав готовность к сотрудничеству, мы подтвердили серьезность своих намерений, но при этом мы указали правила игры, по которым готовы сотрудничать с ними. Поэтому я уверен, что они примут все наши условия, а денежную реформу, которую мы планируем провести, воспримут как должное, произнес я. Князь, присутствующий при нашем разговоре, выглядел задумчивым, И все время нашего разговора молчал. Поэтому отец обратился к нему с вопросом. «А вы как считаете, Виктор Сергеевич? Как мы должны поступить в этом случае?» «Я поддержу в этом вопросе наследника. Нам сейчас не с руки с ними ссориться. Я предлагаю отложить этот вопрос на два года, а там уже вернуться к нему», — сказал князь. «Хорошо. А что тогда с денежной реформой? Когда ты планируешь ее запустить, — спросил отец, обращаясь ко мне. — В первую очередь необходимо запустить выпуск облигаций 10-процентного займа на выкуп золотых монет по их номиналу. Печать новых держать в строжайшем секрете. Это нужно запустить в срочном порядке. А обосновать можно сбором средств на проведение реформ и на закупку зерна за границей. Можно объявить о низком урожае пшеницы в стране в ряде регионов. Это подстегнет рост цен на мировом рынке. и даст импульс к росту инфляции, что в свою очередь приведет к покупке высокодоходных облигаций. Для стимуляции спроса на них внутри страны можно объявить о дополнительной лотерея. Некоторые облигации будут выигрышными, и их обладатель сможет получить номинал бумаги в качестве дополнительного приза. Победители объявить в самом начале нового года. Результаты лотереи напечаток в газете И вообще эту практику нужно распространить на все государственные займы. «Виктор Сергеевич, как у нас обстоят дела с акционированием?» Спросил я князя. «Завтра планируется ваше выступление перед будущими акционерами и начало сбора подписок. Для этого желающие участвовать должны будут нести залоговые суммы на счет любого крупного банка. Выпуск облигаций уже начался в ускоренном порядке, размещенной на типографии Монетного двора». Все проводится в разы быстрее, чем обычно, но желающих вложиться в это предприятие очень много. Представители зарубежных банков сообщили о внушительных депозитах для обеспечения покупки акций. Интерес проявили крупные европейские банки и Банки Америки. Предварительная сумма привлечения инвестиций составляет 150 миллионов рублей и с каждым днем увеличивается. Помимо этого, огромный интерес проявляет Германия – Она заинтересована в транзите своих товаров в Китай, Японию и Индию, минуя Суэцкий канал. С их стороны идет речь об инвестиции порядка 50 миллионов рублей. Как показывает опыт, при акционировании новых предприятий, то общая сумма инвестиций обычно увеличивается в два раза от первоначальных заявок. Эксперты прогнозируют первый выпуск на сумму не менее 300 миллионов рублей – Это нам хватит на 2-3 года строительства железной дороги и инфраструктурных проектов, ответил он. Боюсь, этих средств трудом хватит на один год. Строительство должно идти ускоренными темпами. На встречу будущих акционеров пригласите репортеров. Только отберите лояльных нам и можете допустить иностранных представителей, которых не пустили на предыдущую пресс-конференцию.